Виктор Петрович Как я уже говорил, глава рода Шуйских сейчас находится в столице, поэтому воспримет его старший сын и будущий наследник Андрей Михайлович. Он давно уже хотел навестить вас в больнице, но после уничтожения той лаборатории был слишком занят. Требовалось его непосредственное участие в расшифровке полученных данных. Помимо всего прочего, Андрей возглавляет службу компьютерной безопасности рода. Начал говорить Шелест, когда мы оказались в машине. Больница, в которой нас с Ниссой лечили, располагалась в городе, принадлежащем роду Шуйских, а их поместье находилось в 20 километрах за городом. Доехали мы очень быстро, и все это время Виктор Петрович рассказывал, что нам сейчас предстоит. А предстоял обычный разговор. И, судя по всему, нас попытаются завербовать на службу. По крайней мере, Ниссу точно. Сам Виктор Петрович ничего не говорил, но он уже пару раз обмолвился с что ее дар уникален и в мире у него не существует аналогов. В том, что Ниса уникальна, я ни капли не сомневался. Лишь она могла доставить реальные проблемы человеку, обладающему идеальным божественным телом. Встреча наша должна была состояться в главном здании поместья. Этим зданием оказался огромный трехэтажный особняк. Я впервые в жизни видел столь большой дом, хотя... Кроме небольшого домишки в лесу, я и не видел больше ничего, и похоже, что это было очень заметно. Но никто не стал меня торопить, пока я стоял и глазел на этот огромный дом. Но и помимо дома здесь было на что посмотреть. Дом был лишь началом, так сказать, лицом усадьбы Шуйских. По обеим сторонам от дома раскинулся прекрасный сад с беседками качелями и ухоженными, пестрящими от разнообразия высаженных цветов клумбами. На одной из клумб работал садовласый мужчина. Он даже не посмотрел в нашу сторону, все его внимание было сосредоточено на цветах. За садом виднелись крыши других построек, но я мог только догадываться, что это. А чтобы узнать точно, необходимо было обогнуть основное здание, но ну или пройти через него. Думаю, если мы останемся здесь, то сможем все рассмотреть более подробно. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось. Ну а дальше мы оказались в самом доме. Здесь уже Ниса глазела по сторонам с открытым ртом. Все было настолько красиво, что даже не передать словами. Но пришли мы сюда не на экскурсию, и Виктор Петрович вежливо напомнил, что нас ждет его господин. И вот мы вошли в просторный кабинет с огромным окном на всю стену. Из этого окна открывался отличный вид на сад и небольшой прудик. В этом пруду плавали какие-то достаточно крупные птицы. Прямо перед окном стоял массивный стол. К столу были приставлены четыре стула, два из которых уже были заняты. На одном сидел седой старик, чем-то неуловимо схожий с Виктором Петровичем, а на другом миниатюрная женщина, в форме, чем-то напоминающей форму охраны проклятой лаборатории. Увидев женщину, Ниса дернулась, явно испугавшись, но я поймал ее за руку, и девушка тут же успокоилась. Это не укрылось от внимания женщины, и она расплылась в отвратительной улыбке. «Даже знать не хочу, кто она. Просто она мне уже не нравится. А Ниса и вообще боится этой особы». Но эти двое были здесь не главными. Во главе стола сидел мужчина лет тридцати. Он оказался очень крупным, поэтому массивное кресло за его спиной выглядело каким-то детским. Темные волосы, черные глаза, белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, и массивные очки, которые совершенно не казались таковыми на крупном лице мужчины. Он широко улыбнулся нам и заговорил. «Позвольте представиться, Шуйский Андрей Михайлович, наследник рода Шуйских». Рад, что вы полностью восстановились. Честно говоря, когда ребята вынесли вас из лаборатории, я думал, что мы ничем не сможем помочь. К тому же целители давали не самые хорошие прогнозы. Я прекрасно понимаю, что мои слова никоим образом не смогут вам помочь, но я искренне сожалею, что вам столько лет пришлось терпеть издевательства ублюдков, нанятых родом там Могу вас заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы призвать их к ответу. Собственно, именно для этого вы сейчас и находитесь здесь. Шуйский вновь улыбнулся, и его улыбка не вызвала у меня отторжения. Она была искренней и приносила спокойствие, словно тебе улыбается добродушный, могучий зверь. В случае опасности он защитит тебя и не даст никому в обиду. Даже сам не знаю, почему именно такие ассоциации возникли у меня при виде Андрея Михайловича. А теперь позвольте представить вам этих прекрасных людей. Барыкин, Кирилл Александрович, глава нашей службы безопасности и непосредственный начальник хорошо знакомого вам Виктора Петровича. Он сегодня также будет присутствовать при нашем разговоре. Барыкин встал и кивнул нам в знак приветствия. Мы с Ниссой ответили ему тем же. А эту прекрасную даму зовут Долина Елизавета Павловна. Именно ее люди смогли выйти на ту лабораторию. её задачей будет задержание Климова и других лиц, фигурирующих в этом деле». «Ммм, выходит, что эта женщина у Шуйских отвечает за разведку. Учитель и мистер Битти говорили, что на подобные должности назначают очень хитрых и коварных людей. Не зря Долина мне сразу не понравилась». «Ну а вы восьмая и девятый». Не желаете назвать нам свои настоящие имена? Думаю, так нам станет гораздо проще общаться. Девятая и восьмая уже очень давно стали нашими настоящими именами, удивив меня, произнесла Ниса. Поэтому мы не возражаем, если нас будут называть именно так. Улыбка на мгновение исчезла с лица Шуйского, но быстро вновь заняла свое место, а вот ухмылка Долиной стала еще более отвратительной. Один лишь Барыкин вообще никак не отреагировал на слова Нисы. «Ну, не буду настаивать. Девятая и восьмая, значит, девятая и восьмая», пожал плечами Андрей Михайлович, и вот опять он мне напомнил могучего зверя. «Очень странно». «Прошу вас присаживаться. Я взял на себя смелость, сейчас нам всем принесут чай». Разговор всегда идет намного легче, если его предварительно смазать. А чай для этих целей подходит просто идеально. Ну, а пока мы ждем чай, предлагаю начать нашу беседу. Елизавета Павловна, прошу вас.